Лев Петров, Аркадий Стругацкий, Пепел Бикини. Часть первая. В тихом океане. Пассажиры Твиндека. Шесть дней бушевал шторм. Шесть дней огромный серо-желтый пароход тяжело переваливаясь лез на водяные холмы, проваливался в водяные пропасти, проползал через водяные стены. Шесть дней волны с голым ревом били в скошенные скулы корабля. В небольшом салоне. Зарывшись глубокое кресло, задыхался и охал тучный человек в мохнатом халате. Время от времени он проводил ладонью по влажной от пота лысине, доставал из кармана коробочку и, взяв оттуда белую таблетку, с годливой гримасой клал ее в рот. Капитан, высокий, подтянутый и чисто выбритый, блестя многочисленными пуговицами и нашивками, слегка косолапя, ходил из угла в угол. Старайтесь не думать о качке, мистер Болл. Сказал он, останавливаясь у иллюминатора, и силясь рассмотреть что-нибудь через потоки воды, лечащей по стеклу. «Больше ешьте, больше двигайтесь, и все пройдет». «Ешьте, двигайтесь». «Что вы говорите, капитан?» бол сморщился, зажмурил глаза и затряс головой. «О, господи!» Корабль плавно довалился на бок. Капитан с усмешкой взглянул на позеленевшее лицо собеседника. «Что это за пилюли «Аэрон!» С трудом отозвался Бол. «Ужасная мерзость!» Не понимаю, почему они не действуют. В Штатах мне говорили, что это лучшее патентованное средство от морской болезни. Представляю себе, каково должно быть худшее. Пилюли и микстуры – ерунда. Корабль снова дал резкий крен, и капитан присел на диван. Хороший стакан рома или виски и часовая прогулка по мостику – вот что вам нужно, сэр. Правда, некоторые больше любят коктейли, я же предпочитаю ром. Бол брезгливо отмахнулся и снова проглотил таблетку Айрона. Где мы находимся? К западу от Гавайских островов. Примерно на траверзе острова Морал. Утром пересекли линию перемены даты. Сколько же мне еще осталось мучиться? Дня три, если шторм не утихнет. Впрочем, мистер Болл, если шторм не утихнет, мы все равно не сможем войти в лагуну и будем дрейфовать, пока не наступит затишье. Так что лучше всего последовать моим советам. Ром и прогулка. Не могу, не могу, простонал Болл. «Есть ли какая-нибудь надежда на то, что эта болтанка прекратится?» Капитан поднялся и снова заходил по салону. «Видите ли, сэр, надежда, конечно, есть, но в это время года Тихий океан всегда неспокоен. Это мой 15 рейс на Маршалы, и всегда в ноябре здесь штормы. И какие штормы?» «Вам, можно сказать, повезло. Всего 8 баллов. Настоящий моряк никогда не назовет такую качку штормом». «И это называется Тихим океаном. О, Господи, Господи. 15 рейс». «Убей меня, Бог, если я когда-либо соглашусь повторить эту поездку!» «Пятнадцатый рейс!» Капитан нажал кнопку звонка, и через несколько минут Стюарт поставил специальное гнездо на столе черную бутылку и тарелки с закусками. Капитан наполнил стаканы. «Выпьем за вашу удачу! За ваших бедняк, мистер Бол! Им сейчас очень плохо! Твиндек не салон!» Бол закрыл глаза и, довязь якая икая, влил в себя обжигающую жидкость. Капитан сказал правду. «Твиндек был далеко не салон!» Слабые желтые лампочки еле рассеивали мглу. В их тусклом свете с трудом можно было разглядеть полуголых, лоснящихся от пота людей, в повалку лежащих на сплошных нарах. Смесь дыма от дешевых сигарет и испарений множества человеческих тел делала и без того душный воздух еще более тяжелым. Возле узкой двери, ведущей в душевую, куда непрерывно подавалась забортная вода, толпились желающие освежиться. В проходах между нарами, прямо на полу или на чемоданах, азартно хлопали разбухшими засальными картами. В дальнем углу тесным кольцом окружили большие железные бочки те, кто страдал морской болезнью. Ругань, смех, крики смешивались в сплошной гул. В одном из отсеков вспыхнула ссора. Желестый рыжеволосый американец, длинноногий и длиннорукий, вцепился в маленького смуглого мексиканца и тряс его изо всех сил, стараясь во что бы то ни стало повалить на спину. Тот сопротивлялся и судорожно шарил рукой у пояса, ища рукоятку ножа. Стараясь попасть в такт качки, оба изгибались и приседали на корточки, наступая на разбросанные карты. «Шулер! Подлый негодяй! Заткни глотку, мексиканская крыса! Ты мне ответишь за это, вор!» Соседи, обрадованные неожиданным развлечением, расступились, чтобы освободить место для драки. Кто-то хлопотливо расталкивал сгрудившихся зевак, деловито повторяя, что все должно быть по правилам. Через толпу, засунув руки в карманы, протискивались друзья-мексиканцы. Белые тоже стали оглядываться и перемигиваться, готовые ввязаться в драку. Между тем противники продолжали топтаться на месте. Вдруг Рыжеволосый резким движением отбросил от себя мексиканца и стал торопливо расстегивать широкий кожаный пояс. Мексиканец вытащил нож. Они стояли в пяти шагах друг от друга. Рыжий верзила с намотанным на кулак пряжкой вперед, ремнем, и маленький темнокожий человек с кривым ножом. «Погодите, парни!» – раздался низкий звучный бас. Бесцеремонно растолкав трусливо притихших любопытных, в круг вступил здоровенный негр. «Что здесь случилось?» «Не мешай!» – проворчал тот, кто хлопотал насчет правил. Негр даже не оглянулся. «Я думаю, вы с ума сошли, парни! Должно быть от духоты. вот что я думаю!» «А какое тебе до этого дело, негр?» – угрюм осведомился рыжеволосый. «Мое имя Майк, вот как меня зовут!» Толстые губы негра слегка раздвинулись, показав белую полоску зубов. «Можешь меня так и называть!» «Какого дьявола негр вмешивается?» – визгливо крикнул кто-то. «Дайте черномазому по морде, чтобы неповадно было!» Стоявшие в первых рядах нерешительно топтались на месте, с опаской косясь на внушительный бицепсы негра. Ржеволосый отступил на шаг. «Что тебе надо, Майк, или как там тебя?» «Лучше вам не драться, парни!» Негр повернулся к мексиканцу. «Спрячь нож, мальчик!» «А ты?» Он дотронулся до плеча Ржеволосого. «Надень свой пояс!» «Или вы думаете, что боссы вам будут платить за в драке? Напряжение спало. Мексиканец пожал плечами, решительно сунул нож за пояс и скрылся в толпе. Зрители стали расходиться, посмеиваясь с облегчением и разговаривая преувеличенно громко. Малкому кому улыбалась перспектива оказаться в общей свалке. Только двое или трое разочарованных подстрекателей всячески поносили бездельника-негра. Рожеволосый подтянул брюки и, присев на корточки, принялся собирать карты. Майк уселся рядом на нары. «Почему вы все-таки подрались?» – с дружелюбным любопытством спросил он. Мексиканец сказал, что я плутую. Так ведь ты же не плутовал, парень, верно? Хм, игра есть игра. Я говорил тебе, что карты до добра не доведут, Дик. Заметил молодой человек, лет двадцати пяти, с тонким красивым лицом и большими глазами. Хорошо еще, что все так кончилось. А если бы этот Чака пырнул тебя в живот? Сначала он меня съел бы собственную шляпу и ботинки в придачу. Дик презрительно сплюнул, сунул колоду в карман грязных холщовых штанов и достал мятую пачку сигарет. Со мной шутки плохи, Чарли, сам знаешь. Кури, негр. Майк, мягко поправил тот. Спасибо, не курю, парень. Чарли прямо насупился. Я обещал Джейн следить, чтобы ты не ввязывался в драки. Ладно, ладно, захохотал Дик, потрепав его по спине. Больше не буду, успокойся. Чарли хотел что-то сказать, но вдруг побледнел, схватился за горло и побежал в угол к железным бочкам. Этот парень очень болеет, верно? Сочувственно сказал Майк. Цыпленок, Дик зевнул. Впервые в море. Твой приятель? Муж моей сестры. Работаем на одном заводе. А ты откуда? Громадный веселый Майк нравился ему. Дик всегда уважал физически сильных людей. Из Фриска. Безработный? Был. Теперь нет. Майк достал из кармана сложенную в четверо вырезку из газеты и развернул. Вот, видишь? Фирма Холмс и Харвер. Читал он вслух. Производят набор рабочих для строительных работ за пределами штатов на неопределенный срок. Оплата повышенная, от 20 до 25 долларов в день. 20 долларов в день. Знаешь, парень, у конторы по найму было столько народу, что хозяева вызывали полицию. Верно, полицию. Но я перехитрил всех, парень. Я встал у ворот еще с вечера, ха! И я вошел туда первым. Целых 20 долларов в день, подумать только. Это же куча денег. Дик слушал негра со снисходительным любопытством. Он был рабочим высокой квалификации и давно забыл, что такое безработица. «Ну, у нас это было гораздо проще», — сказал он. «А вам сказали, куда повезут? Нам нет». «Впрочем, какое нам дело, правда?» Майк аккуратно сложил газетную вырезку. «Какое-то строительство затевается», — небрежно бросил Дик. «Там увидим». «Если не увидим, тоже не беда. Меньше знать, дольше жить. Так ведь, парень?» «Пожалуй». Дик потянулся, закинув руки за голову, и Майк увидел у него под мышкой длинный неровный шрам. «Однако, парень», — пробормотал он, Ты, видать, большой любитель играть в карты. Нет, это штыком, усмехнулся Дик. Штыком? Ну да. Во время войны я был капралом морской пехоте. Какой-то джаб ткнул меня штыком на гвадалканале. Вот где была мясорубка. Ты был на гвадалканале, парень? Здорово. А я катался по Европе. Воевал? Ну да, на транспорте шофером. Два раза горел, вот как. Раз под Шербуром и раз в Орденнах. Оба симпатии посмотрели друг на друга. Дик весело рассмеялся. Какова жизнь, а? Воевали в разных концах света, а теперь болтаемся в одном корыте. За 20 долларов в день. Не так уж плохо. Нам, квалифицированным, обещали больше, по 25. Эх, Майк. Дик хлопнул негра по плечу. Где только я не бывал. Кажется, я дрался в портовых кабаках всего мира. С англичанами, датчанами. Ну, драться. Чего хорошего. А мне без этого скучно. Вернулся, вытирая ладонью рот Чарли, и негр поднялся. «Ладно, пойду посплю, парни. Всего хорошего». «Валяй!» – буркнул Чарли. «Приходи еще». Он уселся на нары рядом с Диком и тяжело вздохнул. «Слушай, Дик, пойдем на палубу. Здесь меня прямо наизнанку уворачивает». «Прогонят». «Да нет, они, наверное, все сейчас внизу. Пойдем». Дик поднялся и направился к трапу, ведущему на палубу. Чарли, держась за горло и широко разевая рот, поплелся за ним. Дик и Чарли работали на одном из предприятий строительной компании «Холмс и Харвер». Месяц назад, поздним вечером, Дик, как всегда на веселе, ивелся к Чарли в новый домик, который тот недавно купил в рассрочку. Чарли лежал на софе и читал газету. Джейн убирал со стола. Дик поцеловал сестру, уселся в кресло и закурил. «Я к вам по делу, детки!» «Ничего не выйдет, дружище», – поспешно ответил Чарли. «Только позавчера уплатил октябрьский взнос за дом. И сейчас в кармане ни цента. А надо еще дожить до конца недели». «Конечно, если речь идет о паре долларов». Джейн не решительно с на мужа. Дик засмеялся. «Речь идет о тысячах долларов. Сколько вам осталось выплачивать?» «Уйму». Чарли был озадачен. «Четыре с половиной». «Ага. Так вот», – торжественно сказал Дик. Он рассказал, что фирма прислала запрос на 150 квалифицированных рабочих для работы за пределами штатов. Оплата – 20-25 долларов в день. «25 дол...» – Джейн ахнула. А Чарли отбросил газету и вскочил. «Шутишь?» несколько За 4-5 месяцев, а на меньший срок за пределы Штатов послать не станут. Можно заработать минимум 4000 тысячи. 25 долларов. 25 долларов. Чарли забегал по комнате, потирая руки, затем подбежал к Дику и схватил его за пуговицу на куртке. Слушай, дружище, мне нужно обязательно попасть туда. У тебя есть знакомство в конторе, Дик? Ведь верно. Ты попробуешь, да? Хм. Дик, ведь это было бы счастьем для... для Джейн и для меня... «Ведь тогда домик был бы нашим, Дик! Ты ведь поможешь нам, дружище!» «Ладно!» – наконец сжалился Дик. «Не буду тебя больше мучить. Списки уже составлены и подписаны». «И я?» «И мы с тобой значимся в этих списках? Считай, что несколько тысяч у тебя уже в кармане!» Чарли завопил восторженно и принялся танцевать по комнате, прославляя весь голос великого брата своей замечательной жены. Джейн подбежала к брату и звонко поцеловала его. «Дик, ты прелесть!» Через несколько минут, когда они сидели за столом, и Джейн раскладывал яичницу, Чарли спросил. «Как тебе это удалось? Ведь желающих, вероятно, была масса». Дик поднял палец. «А знакомство?» «Ты недооцениваешь знакомство, дорогой Чарли. Знаешь Хромову Гэмфри из конторы? Мы вместе с ним служили на островах, и он был самым бестолковым солдатом в моем отделении. Но парень он хороший. Я шепнул ему, и все было в порядке. Ну, за успех». И Дик жадно выпил полный стаканчик. Спустя неделю Джейн, вытирая платочком глаза и селись улыбнуться сквозь слезы, провожал обоих мужчин в дорогу. Дик и Чарли вместе с другими рабочими сели в поезд, который возил их далеко на запад. Вскоре к ним присоединилась новая группа завербованных. А спустя еще несколько дней, закончив тяжелые погрузочные работы в порту Сан-Франциско, друзья лежали на нарах в трюме огромного океанского парохода. Потом теплая затхлая вода, твердая как камень галеты, духота, раскаленная солнцем железная палуба. Так было до Гонолулу. Сразу после Гонолулу начался шторм. Изо всех сил, вцепившись в поручни, Чарли и Дик с наслаждением глотали насыщенной соленой влагой холодный воздух. и Чарли скоро озяб. спина и руки его посинели и покрылись пупырышками, но он и не думал возвращаться в трюм. С восхищением и ужасом смотрел он на бесконечные гряды серо-зеленых волн, с ревом катившихся навстречу судну. Медленный подъем вверх, секунда остановки, палуба стремительно уходит из-под ног. Волны гулко бьют в борт, окатывают все соленой пеной. И снова весь корпус корабля медленно наваливается на гребень волны. И снова короткая остановка. «Ух ты! Красота какая!» – восторженно пил Чарли, довязь от ветра. «Пойдем, простудишься!» «Сейчас, сейчас! Ну, ладно, пойдем!» И они побрели к люку. Приближалось время обеда. Мистер Болл блаженно похрапывал на диване у себя в каюте, наполняя воздух запахом спиртного перегара. Заботливостью Арта обложил его подушками, поставил рядом сифон с содовой и пододвинул пустой эмалированный таз.